Часть вторая. Зурбаган. Остановиться у родителей я не мог. Они давно умерли, а в доме поселилась старуха, родственница отца, которую менее всего хотел беспокоить. Я взял лучший номер в лучшей гостинице Зурбагана. На следующий день я обошел город. Он вырос, изменил несколько вид и характер улиц в сторону банального штампа цивилизации, электричества, ярких плакатов, больших домов, увеселительных мест и испорченного фабричными трубами воздуха но в целом не утратил оригинальности. Множество тенистых садов, кольцеобразное расположение узких улиц, почти лишенных благодаря этому перспективы в связи с неожиданными, крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под темные арки или наброшенные через улицу мосты, делали Зурбаган интимным. Я не говорю, конечно, о площадях и рынках. Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна, пыльна и пестра. В полукруге старконечных розовой черепицы крыш у каменной набережной теснилась плавучая над раскаленными палубами заросли мачт. Здесь, как гигантские пузыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса. змеились вымпелы, сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных лавок с горячей похлебкой, лепешками, рагу, пирогами, фруктами, синими матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, голода и работы. Я посетил Зурбаган в самый разгар войны. Причины ее, как и все остальное, мало интересовали меня. Очаг сражений, весьма далекий еще от гостиницы «Веселого странника», где я поселился, напоминал о себе лишь телеграммами газет и спорами в соседней кофейне, где каждый посетитель знал точно, что нужно делать каждому генералу и яростно следил за действиями, восклицая «я это предвидел» или «совершенно правильная диверсия». Между тем ходили слухи, что Брен отброшен к лесам Хасавера и Зурбагану, если вторая армия не овладеет вовремя покинутыми позициями, грозит опасность вторжения. Я вскользь думал обо всем этом, сидя у раскрытого окна с газетой в руках, текст которой, надо сознаться, более интересовал меня оригинальным размещением объявлений, чем датами атак и приступов. Эти объявления были тщательно подогнаны под упоминание в тексте о каком-либо предмете, например, сообщение об автомобильной катастрофе после слов «лопнули шины» прервалась рекламным рисунком и предложением купить шины в магазине «Ха». В дверь постучали. Я встал и сказал «Войдите», после чего, ожидая появления слуги, увидел высокого с белым цветком в петлице крупного, широкоплечего человека. Он, слегка нагнув голову, всматривался в меня с очень деловым, спокойным выражением худого лица. Я тоже пристально смотрел на него, пока оба не улыбнулись. «Фильс! Валуэр!» – разом произнесли мы – И этим наше удивление кончилось. Время сильно изменило товарища детских игр, виски его посидели, а глаза, с навсегда застывшим выражением скупого смеха, обнажали на зрачком узкую полоску белка. Мы помолчали, как бы привыкая путем взаимного осмотра к тому, что от последней встречи до этой прошло много лет. «Я прочитал твою фамилию на доске гостиницы», — сказал Фильс. «Мы сели». «Как дышишь, Валу?» «Как попало», — сказал я. «А ты?» Также. Он понюхал цветок и сморщился. Отвратительный запах. Сладкий, как муха в патоке. Слушай, Валу, давай спокойно по очереди рассказывать о себе. Это не в пример экспансивным возгласом сократит нам время. Начинай ты. Я стал рассказывать, а Фильс тихо покачивал головой и, когда я остановился, заметил. Я ждал этого. Помнишь, Валу еще мальчиками мы делились предчувствиями, уверенные, что наша судьба лежит в сторону зигзага, а не прямой линии. Вот что произошло со мной. Я был счастлив так, как могут быть счастливы только ангелы на небесах, и потерял все. В моем несчастье была какая-то свирепая стремительность. После смерти жены один за другим умирали дети. Я, я с огромной высоты упал вниз, и сколеченный навсегда. Он посмотрел на цветок, вынул его из петлицы и бросил в окно. Подарок девицы, объяснил он. Я вовсе и не просил об этом, но старые привычки способны еще заставить меня из вежливости связать кочергу узлом. Мы помолчали. Я думал о судьбе Фильса и наших пламенных молитвах огню, об избавлении нас от всяких бед и несчастий, ясно представляя себе двух босоногих серьезных мальчиков в тихом лесу, пытающихся, предчувствуя будущее, уйти от холода к жизни к жарким вихрем костра. Но огонь потух, зажигать его снова не было ни сил, ни желания. — Что же у тебя впереди? — спросил Фильс. — Ничего, — сказал я, — и это без всякой жалобы. Фильс кивнул головой, зевая так азартно, что прослезился. Распрашивать далее друг друга было неинтересно и даже навязчиво. Все, что еще могли бы сказать о себе, было бы повторением хорошо усвоенного мотива. «Хочешь развлечься?» – спросил Фильс. «Если хочешь, я покажу тебе забавные вещи». «Где?» «Здесь и не далее десяти минут ходьбы». «Шуты? Клоуны? Акробаты?» «Совсем нет». «Женщины?» Если ты вспомнил про цветок, которым теперь уже, наверное, украсил себя первый поэтически настроенный трубачист, то это более выдает тебя, чем меня. Я сам, женщина, сказал я, хотя бы потому, что нуждаюсь в них не более женщины. Какого сорта твои развлечения, говори на чистоту, Фильс. Так не годится, кротко улыбнулся Фильс. Я в этой улыбке понял его характер более чем в словах. Он улыбнулся с выражением совершенной покорности. Я никогда не видел более выразительной и жуткой улыбки. Не годится. Всякое приличное развлечение требует тайны и неожиданности. Что скажешь ты, если приготовления к зрелищу будут происходить на твоих глазах? Итак, сделайся неосведомленным зрителем. Я могу лишь для усиления твоего любопытства, а косвенно для некоторых наводящих размышлений, поведать тебе следующее. Странные вещи происходят в стране. Исчезло материнское отношение к жизни. Развелись скрытность, подозрительность, замкнутость, холодный сарказм, одинокость во взглядах, симпатиях и мировоззрении и в то же время усилилась как следствие одиночества, тоска. Герой времени – человек одинокий, бессильный и гордый этим, совершенно так, как много лет назад гордились традициями, силой, кастовыми воззрениями и стройным порядком жизни. Все это напоминает внезапно наступившую дурную дождливую погоду, когда каждый открывает свой зонтик. Происходят все более и более утонченные, сложные, зверские преступления, достойные преисподней. Изобретательность самоубийц, или наоборот, неразборчивость их в средствах лишения себя жизни, два полюса одного настроения, указывают на решительность и обдуманность. Число самоубийств огромно. Простонародье свирепело, насилие, ножевые драки, убийства, часто бессмысленные дикие, как сон тигра, дают хроникерам недурной заработок. Усилилось суеверие, появились колдуны, знахари, сновидящие гипнотизеры. Любовь, проанализированная теоретически, стала делом и спортом. Но есть люди без зонтика. Пока он говорил, смерклась. На улице появились неподвижный свет фонарей, беглые тени, силуэты на окнах. Я слушал Фильса без удивления и тревоги, подобный зеркалу, равно холодному перед лицом гримасы и горя. «Это понятно», — сказал я. «Время от времени человека неудержимо тянет назад. Он конфузится, но недолго. Богатая коллекция столетий сидит в нем. Так собственник музея под час пьет, не пытаясь даже объяснить себе, почему» пьет кофе из черепа египетского сапожника. «Зачем объяснения?» — сказал Фильс. «Нам в нашей жизни они не нужны, не так ли?» «Я согласен с тобой. Прими же мое приглашение. Я покажу тебе взамен старых зонтиков новый. Соблазнись, так как это заманчиво». «Хорошо», — сказал я. «Пойдем. Если еще есть на свете для меня зонтик, я, пожалуй, возьму его».